Глава 8. Брат огня. Учаи уже собрался было уходить с торжища, когда его взгляд упал на тощего чумазого мальчонку, державшего в руках пяток ножей с простыми деревянными рукоятями. Горнишка неловко переминался с ноги на ногу с таким видом, будто сам не знал, хочет ли продавать свои невзрачные ножи. Вот только клинки у них были явно не бронзовые. Холодным блеском они больше всего походили на два меча, которые на всю жизнь врезались в память у чая. Те, что носил за спиной, убийца его брата Ширам. Его собственный дареный кинжал был такой же. — Что это у тебя? Ну, дай! Остановившись, он потянулся за ножом, но чумазый мальчишка отдернул руки. Не отдам. Отец на еду с менят велел. Учая внимательней посмотрел на мальчишку. Тот совсем не напоминал ни ингри, ни дрива. Худенький, гибкий, темноликий, будто подгоревшая лепёшка. Уголь на чёрные волосы и глаза одним своим видом вызывали у молодого вождя непонятную глухую злобу. В кишках шевельнулось что-то мерзкое, холодное. Ты «Да я боишь, что ли? Удивился, Учай. Через миг он понял, в чём дело. Мальчишка был похож на накха. "Ишь ты, на еду", хмыкнул сын Талмая. "Я могу отослать твоему отцу столько еды, сколько ты сможешь унести. А теперь покажи". Учай вновь протянул руку и взял один из ножей. Откуда, не у твоего отца? Сам делает, гордо заявил мальчик. Давай, отец, куёт оружие самое лучшее. А здесь не ножи, просто рыжая болотная грязь. Учай попробовал лезвие краем ногтя. Оно без труда оставило засечку. Ни один бронзовый клинок не смог бы так. А ещё этот нож был намного шире бронзового. Понятно теперь, почему мечи Ширама мелькали в воздухе как стрекозиные крылья. "Отведи меня к своему отцу", приказал Учай. "Я желаю с ним побеседовать. Обещаю, что впредь он никогда не будет нуждаться в еде, да и вообще в чём либо". "Мой отец не жалует гостей, а я не терплю отказов". «Ему нужна была еда. Сейчас мои побратимы принесут тебе, какую пожелаешь. Бери ее и ступай домой. Ты ведь здешний?» «Да?» Мальчишка чуть замешкался с ответом. «Мы живем тут неподалеку. Ну, ступай. Передай отцу мою волю». «Поверь, это добрая воля!» Он дождался, когда мальчишка уйдет, затем поманил младшего из побратимов. Вечка, проследи-ка за ним. Я хочу знать, где живёт этот умелец. Вечка пробежал к Вешеру. Лицо его было одновременно удивлённым и смущённым. Он отводил глаза от старшака, не решаясь заговорить. Что случилось? Выжидающе глядя на него, поинтересовался у чай: "Ты потерял мальчишку?" "Нет, я шёл за ним до медвежьего ручья, он меня не заметил." "Хорошо. И что было дальше?" "Там на берегу я притаился, ожидая, пока до мальчишки не переправится. Вдруг кто-то рухнул на меня сзади, зажал рот. Глядь, а я уже лежу на земле с моим же ножом у горла." "Вот как?" Вождь Ингре оглядел собрата с ног до головы. — Ну, а сейчас оружие снова у тебя на поясе. — Ты что, убил кузнеца? — Скажешь, что же, — засмеялся Вечка. — Да если бы вскрикнул не то, что дернулся, этот чужак заколол бы меня, как лосенка. — Чужак? Ты его видел? — А как же? — Потом, когда он меня отпустил... Я хорошо его разглядел. Просто он не выше тебя, однако в плечах куда шире. Волосы чёрные, как сажа, заплетены, как у Ширама, невольно подобрался у чай. Нет, и наши, много косиц, и борода тоже в косу заплетена. И говорит, вроде бы по-нашему, но слова точно выплёвывает. Ладно, говорит дальше. Махнул рукой у чай, мысленно выдыхая: "Что осталось с чужаком? Да что с ним станет?" Лежу я на берегу, а он так смотрит, лицо тёмное, брови как у сыча и спрашивает: "Ты зачем за сыном моим идёшь?" "Ну, я решил схитрить и говорю, мол, послали охранять от дикого зверя из олодеев". Он расхохотался, видно не поверил и спросил, кто послал? Тут я сознался, что, ежели он тому пареньку отец, то, стало быть, ты его желаешь видеть, что готов едой, одеждой и всем прочим с лихвой снабдить. Он меня выслушал, имя твое спросил и говорит. — Коли нужен, то поутру пусть приходит к этому же месту, а медвежьим ручья, один, без охраны. — Сказал, что зла он тебе не умышляет, но если ты придешь с людьми... то он не объявится. — Вот, значит, как! — учащий задумчиво оглядел по Братимов. — Условия мне ставит! Соратники возмущенно загомонили, но сыну Толмая было не до них. Он глядел на Вечку, размышляя. — Да, тот, пожалуй, боец не из лучших, и хотя усвоил многое рассказанное и показанное Джеришем, все еще с настоящим воином тягаться не может. Однако же парень прирожденный охотник. Ходит тихо, прячется ловко, почем зря не шумит. Если отец мальчишки его так легко поймал и скрутил, значит, опыт в этом деле у него немалый. И уж, конечно, приглашая вождя Ингре навстречу, он не шутил. — А пойду! — выходя из задумчивости, произнес учай. «Кто, если он тебя порешит?» — с тревогой спросил Кежа. «Хотел бы, так и порешил бы. Вот сам бы на торжеще пришел, и когда я на жигле дел одним меня ткнул. Кто бы помешать успел?» «Не ходи, старшак!» — робко вмешался Вечка. На торжеще говорили, что отец этого парня — колдун. «С чего бы это?» — люди сказывают. что он водится с духами болотниками и у себя избу не дровами, а землёй топит. Прямо на куски её режет и впьёшь бросает. А ещё говорят, что ножи свои он заговорённой водой и человечьей кровью поет. Над того они у него такие острые получаются. Говорят, что огромный волк лонус съедает. Ехидно ответил Учай: А затем она утром бы ему прожигает и вновь выходит. Да только никто того волка не видел. Сам гляну, тогда и скажу, что там духи ли злые умельцу помогают, или он знает такое, что нам неведомо. Может, жюришь с собой возьмёшь? Предложил один из побратимов. Он землякаш встретил. Они как с брагой засели, так ещё и не вставали. Сам пойду. Я ему чай не враг, а каждого шороха боится, лучше из дома не ходить. У чай поправил на широком поясе подарок Ширама. Если завтра к вечеру не вернусь, защитите чужака и отомстите. Но я верю, Шкай защитит меня. Нынче за полночь и выйду. У чай стоял на берегу, вглядываясь в утренний туман, ползущий над медвежьим ручьём. Божалуй, немногие бы решились в одиночку идти сюда под утро. Ручей не зря носил своё имя. Медведи часто приходили половить тут рыбу. И совсем не жаловали тех, в ком видели соперников. К тому же в округе было немало болот, часто уже совсем высохших, едва проминавшихся под ногами. Но местами и тут оставались с затянутой травой оконца, один шаг в которое и никто больше не увидит и не найдет неосторожного. Однако Учай стоял на берегу и ждал, кутаясь в подбитый мехом красивый ариальский плащ. А вдруг утренняя печуга, которая радостно посвистывала на ветке над головой Учая, замолкла, не закончив трели, а затем, захлопнув крыльями, и вовсе унеслась прочь. "Да тот!" Учай развернулся, кладя ладонь на рукоять кинжала. "А ты кого же дал здесь увидеть?" Послышался рядом насмешливый голос. Вечка говорил правду. Слова звучали так, будто незнакомец пытался выплюнуть их через плотно сжатые губы. — Я тот, кто сделал ножи, которые тебе так понравились. — Спасибо, у меня был хороший ужин. Но ведь ты пришел не за тем, чтобы узнать, хорошо ли я поел. — Да уж точно не за тем. — Тогда говори, что тебе нужно. Учай повернулся на голос, однако незнакомец тихо сместился и вновь оказался у него за спиной. — Ты ходишь будто нак, — с подозрением проговорил сын Талмая. — Они нам равня. У нас, говорят, если Сакон теряет разум, он становится накхом. — Так чего же ты хочешь, человек? — Да. Кто рой веле назвать сыном бога грома. Я видел твои ножи. Они ведь из железа, так? Так. Владвииздовна продаёт железные ножи, никудышные, сразу ломаются, когда пытаешься их согнуть. Но твои, когда их сгибаешь, снова выпрямляются. Они легче и острее лучшего бронзового клинка. Всё верно. В голосе чужака звучала гордость. Даже если ты будешь резать ими до конца своих дней, до да продлят их небеса, тебе не удастся затупить мой нож. Как тебе удалось заколдовать железо, чтобы оно изменило свои жалкие свойства? С любопытством спросил Учай. — Ладно, я понимаю, ты не откроешь подобную тайну первому встречному. Лучше скажи, ты можешь сделать такой же нож, но длинный, вот как моя рука, чтобы им можно было и колоть, и резать. — Могу, но зачем тебе? — Мне нужно много таких ножей, сотни. — Так уж и сотни. Зачем тебе столько? — Пугать народ на торжеще. Для этого хватит и палок. — Я отвечу. Но прежде скажи, если ты в родстве с Накхами, стало быть, ты тоже из Арьалы? — Я из своей земли. Что бы ни думали об этом всякие пришлые чужаки. — Что же ты ушел так далеко из своей земли? Это мое дело. "Так да и зачем длинные ножи моё дело. Я готов дать тебе ту цену, которую ты запросишь. Разве этого мало?" Чужеземный отец клинков вдруг показался из ближних кустов. Он вышел, не шелохнув в ветки, мощный, почти неуклюжий с виду, в распахнутой меховой безрукавке на голое тело. Тяжёлые руки бугрились мышцами, чёрная борода была заплетена в три косы. На груди чернели шрамы на сечке. Учаев впился взглядом в его лицо, пытаясь понять, что у того на уме. Меня зовут Хери, сказал кузнец, глядя на юношу глубоко сидящими тёмными глазами. А из родных мест ушёл, потому что, он помрачнел и буркнул, у нас говорят, даже если плеть украшена золотом, Она остаётся плетью. — Я понимаю тебя, — с воодушевлением отозвался Учай. — Ариала тянет хищные лапы и к нашим землям. Раз она уже получила по ним от меня, но они вернутся. — Конечно, — угрюмо ответил беглец. — Ну вот. И чтобы их достойно встретить, моим воинам нужно оружие. Много оружия. Сейчас у меня полторы сотни бойцов, но будут и другие. Хири, изучающе поглядел на учая. А тот вдруг задумался, сколько лет его собеседнику. Могучий кузнец двигался легко, как юноша, но тёмное, будто вовеки закопчённое лицо выглядело почти постаревковски. Какие горести! Какие испытания его состарили! Хорошо. Я тебе поверю. Кивнул Сакон. Тогда уговор такой. Я сделаю тебе оружие, как делал его для накхов. Я найду учеников, и они тоже будут ковать железо. Ты получишь столько оружия, сколько пожелаешь. Я не запрошу лишнего. Только еду, одежду и кров. Но взамен, когда придёт пора, Моя воля станет твоей волей, и ты исполнишь то, чего я потребую, будто сам того желаешь, без сомнений и колебаний. Хорошо, подумав, ответил Учай. Коленяешься? Клянусь. Визнец взмахнул рукой, будто лавян на лету произнесённое слово. Я поймал сказанное и запечатаю его в кровавом железе. Ано будет служить тебе и никогда не изменит, пока ты будешь верен слову. Но берегись нарушать его. Твои клинки обернутся против тебя. А сейчас, если желаешь, раздели со мной хлеб. У нас теперь общая дорога. Тёплая пора в этом году затянулась. И хотя по утрам холодок уже пробирал до кости, днём солнце сонным медведем вылезало в чистое небосклон и согревало землю так, что люди на торжище скидывали кожухи, оставаясь в рубахах. У чай возвращался по едва заметной тропке, обдумывая встречу с чужеземным кузнецом. Как он назвал себя? Саконом что заставляет его таиться от всех прочих. Понятное дело, торговый люд, везущий бронзовые топоры и ножи из ареалы, не жаждет видеть тут его изделия. Но только ли это заставляет его держаться подальше от людей? Теперь все это не важно. Когда в войске будет множество легких, острых, длинных ножей, никто в Ингрима не сможет противостоять ему. А дальше, когда Учаю утвердит свою власть во всём лесном крае, можно будет и древов прибрать к рукам. Надо только сперва выяснить, кто из них ненавидит Арьялу и почему. Учаю не додумал мысль до конца. На камне у тропки сидел кьежа, с охотничьим копьём в руке, и клевал носом время от времени, резко дёргая головой, чтобы не заснуть. Эй! Ты что тут делаешь? Окликнул его у чай. Тебя жду. А вдруг бы что случилось? Ты бы закричал: "Я прибежал". Вообртим встал, размял затёкшие плечи и испытующе поглядел на старшака. Договорились? Да. Сын Талмаева вдруг вспомнила невысказанное желание оружейника. Впрочем, какая сейчас разница? «Потом, когда Тхерри расскажет о нем, будет время подумать. Сейчас главное — мечи. А ты-то чего, хмурый? Да там Джерри ж такое!» Кеша собрался было рассказать, как вдруг в придорожных кустах послышался треск. Сыны громно приглись и схватились за оружие, но было уже поздно. С разных сторон на них молча набросились какие-то люди. Уча я видел, как Кежа выставил вперёд острёк копья, намереваясь пырнуть одного из нападающих, но тот схватил его за древко и дёрнул на себя. Затем ладонью, будто крюком, захватил побратима за затылок и с размаху приложил его лбом о дерево. Кежа рухнул на землю без чувств. Хватая Белоглазово, раздался рядом возбуждённый выкрик. В тот жемик Кто-то по-медвежьему облапил Учая за плечи и со страшной силой сдавил. Сын Алмая охватил животный ужас. Он беспомощно дёрнулся. Внезапно, словно чёрные крылья распахнулись над ним, Учай почувствовал небывалый покой и лёгкость и такую уверенность в своих силах, какой он прежде боец далеко не из лучших в жизни не ощущал. Тот, кто схватил его, должно быть, решил, что дело сделано, и ослабил медвежью хватку. Это неожиданно развеселило Учая. Вспомнив уроки Джэриша, Воштингри с силой выдохнул, наклонился, лишая противника равновесия, вотхватил за ногу и дёрнул. Пытаясь удержаться, тот разжал хватку, рухнул на землю и тут же получил от Учая ногой в челюсть. Следующий недруг попытался выручить своего товарища и с ревом бросился на молодого Ингре. Но тот быстро повернулся, ловко подставил бедро, сбил врага с ног и расквасил лбом нос третьему нападающему. Мучай и сам не вполне верил, что именно он все это творит. Его переполняло и неведомое прежде чувство свирепой радости от рукопашной схватки. Он готов был и дальше крушить и ломать, наслаждаясь видом вражьей крови. Но тут один из нападавших подхватил с земле оброненное кежей охотничье копье и занес над оглушенным побратимом. — Еще дернешься, я убью его! — крикнул он у Чаю. Сын Толмаев вдруг узнал кричавшего. — Да это же тот мордастый русобородый дрифт! торговец хмельными медами с Торжеща. Да и все прочие нападавшие тоже были его сородичами. Неужели ткнёт Кежу? Учай поглядел на неподвижно лежавшего ничком побратима. Может, и ткнёт, но хотели бы убить, убили бы и раньше. Вот что ж на Кеже сидят тут, проспал засаду. Нет, не могли и дривы подкрасться так тихо. Наверняка о загаде сидели у тропы. Не убивают, значит, хотят говорить. Что ж, пусть. Беседа позволит выиграть время. А там его богиня, осенившая его крылом в битве, подскажет. Хорошо, Учая опустил руки. Убери копье. Мордастый торговец, удовлетворённый, квинул и убрал наконечник от затылка кежи. Так ты лучше. Эй, я Зарянин. Если желаешь спасти жизнь себе и ему, слушай внимательно. Не буду, покачал головой Ушай. Это ещё почему? Удивился Дриф. Сам по суди. Не хотели бы говорить, не пугали бы. А раз хотите, стало быть, вам это нужнее, чем мне. торговец с медами уставился на предводителя Ингрия, осмысливая услышанное. Вынял бисы, не грабители, спокойно рассуждал у чай. А всё ж спозаранку такую охоту затеили. Говори, чего удумали, а я уж решил, как быть. Такого поворота собеседник учая явно не ожидал. Сын Талмая глядел на него с насмешкой, чувствуя Как переполняет аж наружу рвётся бурлящая в нём сила. Ли это самый Зарянин нам не нужен, должно быть, возвращаясь к намеченному прежде разговору, сурово заявил торговец медами. Если поможешь нам заманить за поднеу проклятого ариальца, которому служишь, тогда тебя и родище твое оставим в живых. Вот как? учаих мыкнул «Смешная затея. Сейчас я могу убить тебя так же быстро, как и ты меня. Невелика забота. Вам, гурь-бой, не удалось меня одолеть. А Джериш и вовсе вами отобедает и не подавится». «Да ты...» «Закрой рот и слушай!» — ряв на лучай. «С тобой мне не о чем говорить». «Вот как с моим кулаком». Он поднял руку, сложил из пальца в подобие рта и задал кулаку вопрос. «Как думаешь, нам стоит убить Джерриша?» А затем пропищал по-дурацки за свою длань, разжимая пальцы, будто губы. «Нет, это глупая затея!» И продолжил уже своим голосом, глядя на обалдевшего Дрива. «Видишь, даже мой кулак умнее тебя!» Э кто тебя послал? Торговец растерянно оглянулся на приятелей. Те с изумлением и опаской глазели на учая. "У-ла умный", пробормотал кто-то. "Что ты тут разболтался, белоглазый?" проворчал торговец медами. "Верно говорят, что Изарянина мать в детстве из люльки уронила. Никто меня не посылал." Учаев, судаящий, покачал головой. Но, «Ну, обятевы меня, Икежу, скоро выяснится, что мы пропали. Множество ингри и умелых охотников и следопытов отправятся на поиски. И вы получите кровных врагов там, где могли бы обрести друзей. Понял, о чём я? Торгову с неуверенно кивнул. А, вот ты хорошо. А теперь ступай к тому, кто велел тебе захватить меня, и скажи, что я желаю с ним говорить. В полдень я приду выпить твоего мёда. Тогда быть может, ты скажешь мне что-нибудь разумное. Идите. Да оставьте копьё, вам оно без надобности. Что там джери что учудил? спросил у Чай, дождавшись, когда Кеже открыл глаза и со стоном перевернулся на бок, держась за голову. И начал рассказывать, до да нас прервали. Джириш Кеже всё ещё толком не пришедший в себя после удара, поглядел на побратима мутным взором, нащупал на голове здоровенную шишку и скривился от боли. А где эти дривы ушли? Я им велел убираться во своясе. Учай помог Кеже сесть на травки у обочины. «Ну, рассказывай про арьяльца». «Джириш на торгу гуляет», — послушно ответил парень. «Хлещет хмельной мед, брагу, пиво дривское. С ним наемные стражи торговцев. Ух, и шумят». «Наемные стражи — это хорошо». Добрительно заметил Учай. Не бойся, яки добрые, и оружие у них нашему ничто. Что ж хорошего? удивился Кежа. А если Джериш их к себе сманит? А если они решат на нас напасть? Нас числом-то побольше, да умением они нас задавят? Учай положил ему руку на плечо. А вот и нужно сделать так, чтобы не напали. Если кто к Джерешу примкнёт, сразу к делу приставлять, умение их перенимать, чтобы потом не опасаться. Нам бы время только выждать, чтобы в силу войти. Скоро уже снег ляжет. Самое время войска собирать и обучать. Много ещё успеть надо. Ну, а теперь говори, чего шумят? Парийский толмач Джериш рассказал такое, что тут едва ума не лишился. На, пойдём, послушаем его. Едва не вернулись на торжеще, Учай заметил Джериша, окружённого толпой наёмников. Они шли нестройным хором, распевая что-то грозное, от чего хотелось спрятаться, убежать с пути наступающего воинства. Заметив Учая и кежу, Джериш поднял руку, останавливаясь стражей и, покачиваясь, зашагал им навстречу. — Вот вы где! — рявкнул он, явно пытаясь сообразить, сколько людей стоит перед ним. Не справившись с подсчетом, раскинул руки, сгреб Учая и его побратима в объятия и обессиленно повис на них. — Что стряслось? — пытаясь освободиться от железных объятий, недовольно спросил Учай — Мы выступаем в поход прямо сейчас. Я собираю всех. Отныне я командую войском. Поднимай своих людей поорень. Какой ещё поход? Что ты несёшь? Государь убит, взвыл джереш. Царевич похищен, ширам поднял нитеш. А я говорил, что нахам верить нельзя. «Нет, не слушали!» Жезлоносец зачем-то ткнул Кежу в грудь кулаком, и тот, отлетев, уселся на дорогу. «Рута, мы идем на помощь! Мой брат Киран, и я спасем тебя!» Он недоговорил и захрапел, сползая на земь. «Помоги мне дотащить его до постели!» — приказал Учай, глядя на красного от негодования побратима. Похоже, всё завертелось быстрее, чем я думал.